Едва только она просыпалась, на нее наваливались дневные грезы, как будто вызванные галлюциногенами. Она могла целый день провести в грезах, как подросток. Проклюнулась неумеренная страсть к сластям, разыгрался аппетит, все время тянуло покупать новые шмотки. Слова, отдаленно соотносящиеся с темой любви, Страсти, отношения между полами возбуждали, вызывали неумеренную реакцию. Самая пустая, тупая, идиотская с ее прежней точки зрения фраза теперь вызывала на глазах слезы. Если бралась за книгу, когда вообще возвращалась способность читать, следила за опасными местами, предвидела приближение их за полстраницы и перескакивала, чтобы лишний раз не портить нервы. Косметику покупала такую, на которую раньше не смотрела, которую не позволяла использовать здоровое чувство меры. Подумывала даже не подтянуть ли кожу лица. Мысль, которая в нормальном состоянии, вызвала бы у нее лишь улыбку. Принялась кроить какую-то дурацкую блузку, но бросила. Самые безобидные беседы, без всякого намерения, приобретали непристойный оттенок обычные нейтральные слова казались ей двусмысленными, двудонными, неприличными. Но больше всего донимала да раздражительность. Сара понимала, если ее не изжить, долго не протянешь. Последствием непременно окажется полное психическое расстройство, паранойя, мучительные стариковские психозы. Прервав свои визиты, Стивен вернулся в Лондон. Они гуляли по улицам и паркам, зашли в театр. Решив, что пьеса вполне пристойная и в обычном состоянии доставила бы им удовольствие, они покинули зрительный зал после первого действия. Стивен получил любовное послание от Сюзан. «Я никого не полюблю сильнее, чем вас», — заверяла юная исполнительница и клялась вечной верности. «Все это проклятая музыка», — бормотала Сара. «Хм. Я склонялся к мнению, что дело в моих исключительных достоинствах. Но проще, разумеется, приклеить какой-нибудь ярлык. Сара никак не могла отделаться от склонности обхаивать все и вся вокруг. «Извините», — миролюбиво уступил Стивен, — «просто себя не узнаю». Через неделю она позвонила ему и сначала подумала, что ошиблась номером, кого-то разбудила. Тяжкое дыхание... Потом чье-то бормотание, может быть, и его. «Стивен?» Молчание, затем снова тяжелое дыхание, и он, наконец, пробормотал, скорее даже промычал ее имя, Сара, Сара. «Стивен, вы больны? К вам приехать?» Он не ответил. Сара продолжала говорить, просить, внушать, не получая ответа, не слыша в ответ даже дыхания. Она понимала, что ведет себя несерьезно, ибо все то, что она говорила, требовало участия собеседника, какой-то его реакции, реплик, хотя бы нечленораздельного хмыканья. Нет, Стивен не слушал ее. Может, заснул или вообще ушел? Ее охватила паника, как птицу, залетевшую в комнату. У нее нашелся номер телефона в хозяйственных помещениях Квинсгефта но там никто на звонок не ответил. Некоторое время Сара провела в нерешимости, подмывала вскочить и нестись к нему, сломя голову, однако приличие требует, чтобы тебя для этого в какой-то форме пригласили. Кроме того, с чего ей все время кажется, что Стивену совершенно не к кому обратиться. Плюнув на приличие, Сара схватила такси до Педдингтона, вскочила в поезд На станции снова такси до Квинсгефта. Доехала лишь до ворот, чтобы не поднимать шума своим драматическим явлением. Монументальные ворота свежеокрашены, сверкают черным лаком, контрастно подчеркнутым вызолоченными фрагментом, как милирование прически. Тактично примененная искусным парикмахером. Она прошмыгнула в боковую калитку в кирпичной арке. Память кольнула какая-то аллегория. Сара не удосужилась вспомнить, какая. В ее теперешнем состоянии знаки и символы, знамения и предчувствия, пророчества мудрые, и дурацкие, верные, и ложные, казались чем-то мимолетным. Как лай уличной шавки, скрежет трамвая на повороте. Ее раздраженное, неуверенное состояние лишь усугублялось непрошенными попутными мыслями. Сердце бешено билось, Ноги сами спешили вперед, не слушаясь разума, бормотавшего, что ее приезд — еще одна лепта идиотизма во всеобщем кретинском сумасбродстве жизни. Пока никого не встретила. Повсюду афиши. Ариадны на наксосе Жули не следа. Ну да, они же носились с идеей камерной оперы с изысканной музыкой. Она вспомнила слова Элизабет. А где Элизабет? Ни в огороде, ни с лошадьми, нигде снаружи. И что интересно, Сара скажет, ежели наткнется на хозяйку. Здрасте, меня пригнало беспокойство о вашем муже. Неужто Элизабет не заметила, что происходит со Стивеном, ведь он же... Он же не жилец на этом свете. Размышляя, на кого она больше похожа, на телевора или киношпиона, Сара наткнулась на Стивена он замер на солнцепёке. Сгорбившись, прирос к скамье, расставив ноги, свесив между ними руки, словно забытые, неведомо зачем, прихваченные с собой ненужные инструменты. По лбу склоненной головы стекает пот. В сотне ярдов ясень гигант, знакомец Джеймса. Под ним в глубокой тени скамья. Сара присела рядом. «Стивен?» «Никакой реакции?» «Да-да, точно. Она это наблюдала ранее. Депрессняк. Как небрежно обозначают это состояние сами жертвы, выйдя из него. Большая депрессия, стопроцентная, срыв с обрыва. Бесконечное падение в пропасть. Стивен, это я. Сара». Прошло около минуты прежде чем он поднял голову. В глазах его нет ни узнавания, даже ни инспектирования незнакомой и нежеланной помехи. Страх, защитная реакция. «Стивен, я приехала, потому что я беспокоюсь за вас». Глаза опустились, уперлись в землю. После паузы он пробормотал торопливо неразборчиво. «Бесполезно, Сара, бестолку». Он увяз где-то внутри себя. Заблудился в дебрях сознания. Сил для внешнего мира не хватало. Сара понимала это, ибо довелось ей испытать на себе такое состояние, хотя и в менее тяжкой форме. Общая рассеянность, слова доходят через минуту после произнесения, ощущаются как нежелательное вторжение, требуется мобилизовать все свои силы для того, чтобы понять то, что услышал. Ответ следует, как защитная реакция организма. При рабочих контактах у зеленой птицы ей тоже приходилось отрываться от разборок со своей внутренней болью, чтобы вынурнуть на поверхность общения и ответить на вопросы коллег. Но Саре это все же удавалось, и она вышла из этого состояния. Стивена же засосала глубже. Такой стадии она еще не встречала, и ее охватил страх. Что делать? Во всяком случае, в тень увести она его в состоянии. «Стивен, поднимайтесь. Нужно уйти с солнцепёка». Он, возможно, не понял. Но давлению её руки на локоть подчинился. Медленно перешёл к ясеню. Опустился на скамейку в тени. Одежда на нём промокла от пота. В таком состоянии ему нужна сиделка, нужен кто-то, чтобы заставить его выпить глоток чаю, сока, через силу откусить от бутерброда, чтобы говорить, напоминать о мире, о других людях, о том, что кто-то вне его живет, не страдая, что жизнь вне страдания возможно, реально, желательно. Сара обошлась без этого. Ее саму никто не нянчил, но она до такого не доходила. Ее разум пытался постичь его состояние и констатировал с ужасом, что если Стивен страдает больше, то, насколько она помнит, такое просто невозможно, ибо она тогда считала, что находится на грани, даже за гранью того, что может вынести человек. Она сидела рядом, стирала с лица Стивена пот, потом проверяла руки, не переохладился ли он в тени, Иногда старалась привлечь его внимание. Стивен, это я, Сара. Чтобы что-то сказать, зацеплялась за детали окружающего ландшафта. Стивен гляньте-ка, что лошади на лугу вытворяют, а яблок-то на ветках, как они только выдерживают. Он не реагировал. Все происходило в нескольких десятках ярдов от места, где столь рассудительно беседовал с соседом Джошуа но это вовсе не тот Стивен. Но во что он превратился, этот солидный, уверенный господин, столь уверенно шагавший по жизни? Итак, что я сама здесь делаю?» Снова метнулись ее мысли в противоположном направлении. Прошло часа два-три, и Сара сказала, «Стивен, нам надо чего-нибудь выпить». Она прошла на кухню, назвучавшие оттуда женские голоса. Ширли и Эллисон занимались выпечкой, готовясь к вечернему представлению. На солидных корпусах сельских дев смешными яркими заплатками выделялись пластиковые переднички, запачканные мукой. Немалое количество муки, куриных яиц, масла сливочного и иных ингредиентов занимал также обширный стол, перед которым хлопотали Эллисон и Ширли. В момент появления на кухне с Сарой Эллисон как раз попыталась устранить мучное пятно на щеке подруги и ненароком передислоцировала его на ее золотистые косы. Это вызвало очередной приступ веселья. «Ох, извините, миссис Дурхам», — сказала Ширли, пытаясь не хихикать, — что-то мы расшалились сегодня. Я хотела бы взять для мистера Эллингтон Смита какой-нибудь напиток. «Конечно, конечно. Апельсиновый сок яблочный. Э, Джеймс ананасовый любит. Я люблю манговый». Ширли снова прыснула. «Ширли, чулан запру пригрозила Эллисон. «Не обращайте внимания, миссис Дурхом. Выбирайте в большом холодильнике». Сара выбрала апельсиновый, посчитав, что витамин С полезен против депрессии. «А не знаете, где миссис Эллингтон-Смит?» «Была тут совсем недавно с Норой» наверное, наверху занимаются. Едва Сара закрыла за собой дверь, как из кухни снова донеслось хихиканье. Саре эти делахи казались свежевылупившимися цыплятами, снова ставшего модным бесклеточного содержания. И у нее не было ни малейшего желания узнать, кто из них вырос в неполной семье, а кто ухаживает за парализованной матерью, и какие у них имеются свои скелеты в шкафах. Стивен сидел в той же позе, в какой она его оставила. «Стивен, выпейте это. В такую жару необходимо много пить». Сара поставила стакан рядом с ним. Никакой реакции. Она поднесла стакан губам Стивена. Он не стал пить. «Я отойду ненадолго, скоро вернусь», — сказала Сара и отправилась искать Элизабет, может быть, лучше Нору. Давно перевалилась за полдень. Она поднялась по ступеням, на которых стоял Генри в то последнее утро. Прошла через вестибюль, через буфетный зал, в котором кормили труппу, через комнату, где семья принимала пищу в непарадной обстановке, в заднюю часть дома, к лестнице, на которой она видела Джеймса, глядевшего в окно на дерево ставшая ему другом поднялась наверх где находилась комната которую элизабет использовала в качестве кабинета постучала через силу боясь элизабет не гнева ее но искреннего недоумения чего ей саре собственно здесь надобно я беспокоюсь о стивене вашем муже и что на это ответит элизабет ах большое спасибо сара это так трогательно вы очень добры на никто не ответил Голоса. Да, голоса, Элизабет и Норы. Здесь ведь не только кабинет, но и гостиная Элизабет и ее спальня, а рядом спальня Норы. О предназначении остальных помещений Сара могла только гадать. Широкий коридор, оклеенный старомодными обоями в цветочек, освещен верхним светом и окнами на лестничной клетке. Обстановка уютная, домашняя. Сара остановилась в коридоре. Ноги прилипли к полу. Элизабет и Нора смеялись. Тишина. И снова смех. Громкий, интимный, доверительный. Снова голоса, оживленные, то громче, то тише. Не из кабинета или гостиной, но из спальни. Естественно, Элизабет и Нора любят смеяться. Часто смеются. Стараются чаще смеяться. Чуть ли не в детство впадая. смеясь ребяческим шуткам. Снова смех, вызывающий ужас в ушах Сары, ибо воспринимает она этот смех ушами Стивена, с его позиции. Смех весьма содержательный, грубый, осязаемый, невежественный, тупой, жестокий. Но ведь, разумеется, они не над Стивеном смеются, Какому-нибудь пустяку радуется все равно, как Ширли и Эллисон мучному пятну на румяной щеке. Лежат, обнявшись, или просто рядом, не разбирая постели и без одеял, жарко. Но смех этот травит душу даже ей, сари как будто смеются над ней. А над ней в ее теперешнем положении не посмеяться грешно. Собственно говоря, может быть, они и над Стивеном потешаются. Весьма благодатный объект. Стивен говорил, что избегает заходить в эту часть дома, когда Элизабет и Нора там вместе. Нет, ни в коем случае они не должны обнаружить ее здесь. Сара тихонько сползла с лестницы. Постояла, строя какие-то планы и решительных действий вплоть до вывоза Стивена в Лондон. Пошла обратно к скамье, на которой его оставила. Завернув за обвитый плющом угол дома, увидела, что на скамье стоит лишь стакан сока. Стивен исчез. «Стивен?» — позвала она негромко. Быстро пошла по местам, где они прогуливались, к скамейкам, на которых они сидели. Сара надеялась найти его. Вот их импровизированный тир. Но столб мишени отсутствует. Время к вечеру скоро пять, а там и публика начнет подтягиваться — «Может быть, написать записки Элизабет и Норе? Оставить девицам на кухне?» «Что написать?» «Дорогая Элизабет, я беспокоюсь о Стивене. Может быть, вы могли бы...» «Или, дорогая Нора, прошу вас, не удивляйтесь, что обращаюсь к вам, Анни, к Элизабет, но мне кажется, что она...» Сара вышла из больших ворот, прошла к автобусной остановке, доехала до вокзала, домой. Вечером она ему позвонила. Чувствовала себя смешной и неловкой. Чего она прыгает? С какой радости мельтешит? С одной стороны, эти акры, дома, деньги, его жизнь, его жена, его братья, дети, закрытые школы, в которых он... Что она хочет ему предложить вместо всей этой сети взаимозапутанных отношений? Ответственности и безответственности, обязанностей и привилегий... «Приезжай, я за тобой послежу. Сиделку он нанять не в состоянии, что ли?» Ничего Сара ему не предложила, ибо голос Стивена в трубке звучал трезво и здраво, четко, хотя и слишком уж неспешно. Он все понимал, заверил ее, что в состоянии проследить за собой. «Я знаю, что вы приезжали». Извините, если я вел себя несколько необычно. Надеюсь, не грубо. Может быть, напрасны все ее страхи, преувеличены. Через два дня позвонила Нора. По поручению Элизабет. Стивен покончил с собой, постаравшись имитировать несчастный случай на охоте при отстреле кроликов. Кролики, знаете ли, расплодились ужасно. Новый сад в елизаветинском стиле весь до листика объели. Сара посетила заупокойную службу в местной церкви. Народу набралось несколько сот человек. Ей пришло в голову, что они со Стивеном никогда не касались вопросов религии и верований. Эта обстановка, однако, вписывалась в ее представление о нем. Старая церковь, чуть ли не одиннадцатого века. Англиканская служба. Соседи, имена которых высечены на стенах церкви и на могильных камнях рядом с нею. Сара прошла в дом на традиционные поминки с выпивкой и сэндвичами. В доме тоже полно народу во всех комнатах, включая кухню, где трудились Ширли и Эллисон. Обе заплаканные с покрасневшими глазами Бледные, подавленные дети с норой и более ни одного знакомого лица. Атмосфера мрачная, угрюмая, раздражённое ожидание, скорее бы это закончилось, осуждение. Эти люди разобрали дело Стивена и вынесли приговор. Виновен. Сара тоже вынесла свой приговор. виновный Эта публика ей явно претила. Сливки общества, английская аристократия. Да, хороши они на балах попрыгать, посиять улыбками, блеснуть униформой с бляшками и финтифлюшками. Парады, вернисажи, фестивали. Но на похоронах колоды какие-то. Отказывают им здесь их многочисленные таланты. Неуютно им в темных траурных костюмах. Толпа очень скоро начала рассасываться и Элизабет пригласила Сару в мрачное помещение, центр которого занимал бильярдный стол. А стены сплошь покрывали всяческие орудия убиения, начиная с пик и аркебуз и кончая револьверами Первой мировой. Элизабет стояла, опершись спиной, а стойку с ружьями и винтовками, держа в руке стакан с виски. Ее, как и остальных, траур не красил. Она зрительно потяжелела как бы представляя собой завершающий аккорд декора бильярдной, безмолвного гимна войне, стоинную литую пушку. В букете эмоций хозяйки дома преобладал гнев на покойника и на все с ним связанное, не в последней степени и на Сару. «Сядьте, Сара», — скомандовала она и показала, Как произвести это действие, плюхнувшись на стул и тут же снова вскочив? Извините мое состояние. Вы такая собранная особа. Конечно, Элизабет не сказала бы такого, если бы считала это качество положительным. Но это вряд ли. Отказалась Сара от незаслуженной похвалы. Нет, я не хочу сказать, что вы равнодушны к кончине Стивена. Я знаю, что вы друг другу симпатизировали. «Нет, не думайте, что я что-то имею против, наоборот!» «Но это проклятая безответственность!» Элизабет снова плюхнулась на скрипнувшее под нею сиденье энергично высморкалась, утерла слезы с глаз и щек. Слезы, представляя, очевидно, дистиллят, переполнявшие ее злости, тут же выступили снова. Дети сначала поверили, что это несчастный случай, но, кажется, уже начинают сомневаться. Для детей это кошмар. Она снова звучно высморкалась. О, черт! Вытащила из здоровенной, как переметная сума, черной сумки. Основательная сумка, еще на много похорон хватит. Расческу, компакт-пудру, губную помаду. Попыталась привести лицо в порядок, но слезы сводили на нет все усилия. У нас со Стивеном была договоренность. Мы дали друг другу определенное обещания Своего рода соглашение о партнерстве. Элизабет, казалось, нуждалась лишь в слушателе. Но Сара все же рискнула заметить. Но, Элизабет, неужели вы не видели? Он ведь сам на себя не походил, перестал быть самим собой. Видела. Видела, но... Она вздохнула, замолчала, размышляя. Возможно, впервые, за свою весьма разумную жизнь. Взвешивая возможность для человека перестать быть самим собой, стать кем-то иным, чем-то иным. Снаружи скрипел под ногами гравий. Хлопали дверцы автомобилей. Раздавались бодрые голоса. «На неделю увидимся. Будешь у Долли?» «Что мне теперь делать?» «О, я знаю, вы скажете, у вас есть нора». Да, слава богу, есть у меня нора. Но кто будет управлять имением? Необъятность задачи извергла из Элизабет еще стакан слез. Нет, я не собираюсь отступать, я не боюсь ответственности. Черт, не могу перестать плакать, я так злюсь, так злюсь. Неужели вам никогда не приходило в голову, что такая идиллия не может длиться вечно? Отважилась Сара копнуть поглубже. Конечно, приходила. Кому не приходило в голову, что это идиотский фарс? Но так предать? Стивен меня предал. Отказавшись таким образом признать, по крайней мере, в этот раз, существование сферы, где боль правит, как жестокий король, подданные которого готовы на любые средства, чтобы от них избавиться. Элизабет снова вскочила. Ладно, я не это хотела сказать. Что я хотела? Я несу ответственность по всем обязательствам Стивена. Я имею в виду финансовое обязательство. Вашу труппу он выделял, ваш театр у него стоял особняком. Его увлечение жули, я имею в виду как личностью, выходило за рамки здорового интереса. Не знаю, в курсе ли вы, но Стивен ею буквально бредил. Я лично считаю, что не следует носиться с темой самоубийства, как это принято в опере и в драме. Это дурной пример для всех. А люди слабы, подвержены влиянием, об этом нельзя забывать. Элизабет принялась поправлять прическу, но получилось у нее еще хуже, и она вновь переключилась на осушение физиономии с помощью новых платочков и салфеточек. Слезы, наконец, иссякли». — Извините за все это, Сара. Когда разберемся, я пошлю вам все материалы по жюли. Может быть, музею пригодятся, сами решите. И вот еще это Стивен оставил для вас. Я не смотрела, видела мельком лишь первую страницу. Она вручила Саре школьную ученическую тетрадь в красной обложке и решительно направилась к двери. на обложке выделялось белое пятно наклейки, а на ней блеклая надпись карандашом «Для Сары Дурхам». Первая запись относилась к июню, дню первого исполнения музыки жили в Квинсгефте. День за днем следовали краткие комментарии. «Не думал, что возможны такие ощущения. Эта музыка словно яд. Боюсь, я заболею». Страшная тяжесть в сердце, едва ношу его в груди. Слова «страстное желание» невыразительны и слабы для того, чтобы описать столь страстное желание. Понимаю, что означает болеть любовью. Болит мое сердце, болит.